Послесловие. Догадываюсь, что, дочитав до этой страницы, некоторые спросят, как уже все, а почему так мало про репрессии? Потому что эта книга не о репрессиях. Я не отрицаю их существование, не считаю их чем-то незначительным. В конце концов, у меня, как и у большинства граждан нашей страны, дед тоже попал в маховик репрессий 1937 года. И хотя, по счастью, через несколько месяцев он был отпущен на свободу и восстановлен на работе, а его жена и семеро детей даже не умерли с голоду за время его отсутствия, мне эта часть его биографии вовсе не кажется мелким досадным недоразумением. Но книга не об этом. Она не о репрессиях, не об их масштабах и не о том, нужны они были или нет. На эту тему и так написано очень много, как сторонниками сталинской политики, так и ее противниками. И будет написано еще больше, потому что огромная часть документов до сих пор засекречены. Я не считаю себя вправе оценивать, насколько целесообразной необходима была сталинская жесткая политика, кого арестовали за дело, а кто пострадал по принципу «лес рубят, щепки летят». Не могу с уверенностью сказать, какими методами действовали для получения показаний, хотя сам факт отмены пыток Берии в 1953 году уже кое о чем говорит, и насколько эти методы были оправданы. Когда смотришь современные фильмы, где полиция ничего не может сделать с убийцей маньяком или террористом, потому что запрещено нарушать в отношении него права человека, а тем временем погибают невинные люди, кажется, что все эти права ерунда надо выбить из этой твари правду любой ценой. Но где заканчиваются права человека и начинается жестокая необходимость? Нет, я не готова давать оценки. У меня не было цели отмыть Берию до бела. Я вообще не верю, что руки у людей, прорвавшихся к самым вершинам власти, могут оставаться чистыми. И речь не только о наших отечественных политических деятелях. Один советский журналист, присутствовавший на встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта, во время рукопожатия Сталина и Черчилля услышал, как какой-то индийский журналист рядом сказал «Как он может пожимать руку этому палачу?» а потом посмотрел на его возмущенное лицо и спросил «Вы со мной не согласны?» Советский журналист, хорошо зная настрой Запада против СССР и привыкший к провокациям со стороны зарубежных коллег, ответил, что не собирается обсуждать главу своего государства в таком тоне, на что получил неожиданный ответ. «При чем тут Сталин? Я говорю о Черчилле?» А потом индийский журналист рассказал о шарашенному советскому коллеге обо всех претензиях, которые Индии и другие бывшие английские колонии имеют к Англии и лично к Уинстону Черчиллю. О геноциде местного населения, массовых расстрелах, жестоком подавлении восстаний, миллионах людей, умерших от голода. Еще раз хочу подчеркнуть. Эти хорошо знакомые, даже навязшие в зубах слова «палач», «геноцид», «массовые расстрелы» не о Сталине или Берии. Речь шла о Черчилле, британском премьере, приведшем Англию к победе во Второй мировой войне, великом человеке, признанном столпе европейской демократии, яростном враге тоталитаризма и коммунизма. Я несколько лет назад писала о Черчилле книгу, изучила массу материала и готова подписаться под каждым словом. Да, это бесспорно великий государственный деятель, буквально спаситель Великобритании. Ну и все, что говорил о нем индийский журналист, тоже правда. Есть и другая история, заставляющая задуматься о сравнении Сталина и Черчилля, позиций СССР и позиций демократических западных держав. Когда я первый раз была в Германии в 2005 году, работал там волонтером в проекте по борьбе с шовинизмом и расизмом в современной Германии. Мы со знакомыми немцами гуляли по Гамбургу и нам предложили присоединиться к бесплатной экскурсии, проводимой по поводу какого-то городского праздника. Экскурсия оказалась очень интересной, рассказывали историю города и отдельных зданий. Показывали старинную, еще ганзейскую торговую гавань и, конечно, объясняли, почему у многих домов половина выглядит старой, а половина – новой, словно надстроенной позже. Это память об английской бомбардировке Гамбурга в 1943 году, когда за одну ночь погибло больше 40 тысяч человек, а исторический центр города был стерт с лица земли. Потом его восстанавливали из развалин, в том числе и надстраивая те дома, фундамент которых не пострадал. А старинную церковь, половину которой срезала словно ножом, даже восстанавливать не стали, оставили как скорбный памятник той трагедии. Я далека от того, чтобы проливать слезы по Германии в 1943 году. За несколько дней до бомбардировки Гамбурга закончилась битва на Курской дуге. Да и вообще, рядом с потерями Советского Союза, в том числе и среди мирных граждан, ни одна другая трагедия той войны рядом не стояла. Но все же надо понимать некоторые простые вещи. Первое. Эти 40 тысяч человек – гражданское население. Второе. Англичане это знали намеренно бомбили жилые районы, причем специальным методом создания огненного смерча, чтобы те, кто спрятался в бомбоубежищах, тоже сгорели или задохнулись от недостатка кислорода. Третье. Это был тщательно спланирован английский метод ведения войны, одобренный тем же Черчиллем – уничтожение гражданского населения и исторических памятников с целью устрашения. В Справедливости ради добавлю, что англичане разработали этот метод на основе немецкой бомбардировки Ковентри в 1940 году. Так что немцы и тут первые начали. Но это не отменяет английской доктрины по целенаправленному уничтожению гражданского населения, для которого, кстати, готовились также бомбы с химическим заражением и со спорами сибирской язвы. Слава богу, до этого дела не дошло. Чудовищно, может быть, но даже немецкие историки, изучающие эти бомбардировки, признают, что эффект был Не тогда, ни не во время войны, он сказался гораздо позже. Стертые с лица земли немецкие города и сгоревшие заживо люди поселили в Германии страх перед войной. А это немало, когда речь идет о стране, развязавшей две мировые войны. стоило ли игра свеч? Можно ли ради такой цели хладнокровно уничтожать мирное население? А если это население страны, сжигающей в печах евреев и славян? Я не рискну давать оценки. Да и цель моей книги не в этом, а как раз наоборот, в попытке избавиться от ярлыков и показать, что не все в жизни так уж однозначно. Возвращаясь к экскурсии по Гамбургу. После рассказа об английских бомбардировках кто-то из слушателей немецкий спросил о русские, На что экскурсовод ответил. Нет, русские бомбили только заводы, порт и другие стратегически важные объекты. Жилые кварталы никогда. Так на чьих руках больше крови? Можно ли это как-то измерить? Сталин и Иван Грозный, Черчилли, Генрих VIII, Робеспьер и Людовик XI, этот список можно продолжать и продолжать, кем они были, кровавыми палачами или патриотами, которые верно служили каждой своей стране. Есть в этом списке и бери. Может быть, когда-нибудь, когда наконец будут рассекречены все касающиеся его документы, и удастся выяснить, какие из них настоящие, а какие фальшивые. История сумеет взвесить все его дела, правые и неправые, и вынести справедливый и беспристрастный приговор. Ну, я в этом сильно сомневаюсь. А свою задачу, показать скрытого за мифами реального человека, я надеюсь, выполнила.